Глава 9. Рокленд Кастл. Клавдия Маслова. Комната, в которую мы перенеслись, если так вообще можно назвать это помещение, была именно такой, как я представляла себе в самых страшных кошмарах. Тёмная, холодная, сырая. Даже в том тусклом освещении, что здесь использовалось, были видны паутины в углах и толстый слой пыли на полу. Я даже с надеждой обернулась назад, мечтая о том, чтобы вернуться в тёплый и уютный Элегархолл. Но зеркальная рама именно в этот момент потухла, а полированная серебристая поверхность затвердела, намекая на то, что я застряла в этом ужасе всерьёз и надолго. «Ты совсем из ума выжил, гад чешуйчатый?» «Ладно, меня ты подозреваешь во всех смертных грехах, но притащить в эту конуру ребенка — это верх идиотизма. Если Стефан заболеет в этом сыром и холодном замке, то я тебя самого на дрова пущу, обещаю!» Приглушенно зашипела я, наступая на опешившего от моей агрессии дракона. «От злости я даже перешла на «ты». Мне хотелось порвать герцога голыми руками, чтобы мозги в рогатой голове немного стряхнулись и встали уже на месте. Как я буду это делать с младенцем на руках? Об этом я не думала. От чужой пустоголовости. Как бы ни потопталась по нежному мужскому самолюбию настоящая супруга Кайрана, но рисковать жизнью своего сына ради мести женщине неприемлемо. «Клоудея, успокойся! Что на тебя нашло?» Удивленно произнес дракон, когда я грубо толкнула его в грудь. «Что на меня нашло? Ты серьезно? Куда ты нас приволок? Ладно меня, я и не такое могу пережить. Ну а стефане ты подумал?» Едва не зарычала я, а потом от бессилия пнула гадкого супружника по голени. «Угомонись, женщина!» Это всего лишь портальный зал. В этой крепости его использовали только для редких гостей. В основном я, как и мои предки, раньше добирался сюда на своих крыльях. Стал оправдываться Кайран, едва заметно покривившись от боли. «Здесь холодно и сыро», — не спешило успокаиваться я, «потому что арку перехода разместили в подвале в целях безопасности» когда в древности это был пограничный гарнизон. Потом граница сместилась на тысячу лиг к северу, а этот замок перешел во владение моей семьи», — пояснил лорд с каким-то странным выражением лица. «Наверное, мы бы и дальше продолжали выяснять отношения, но в этот момент единственная дверь в помещении отворилась, и нас на пару секунд ослепило очень ярким светом». Кайран моментально переместил меня к себе за спину и напрягся. Но уже через пару секунд агрессивное сияние потухло, превратившись в обычного магического светляка, который в этом мире используют в качестве фонариков. «Милорд, ваша светлость, прошу простить меня. Вы не предупреждали о визите. Охранные чары сообщили, что кто-то проник в подвал. Поэтому я...» Начал оправдываться какой-то мужчина, но в этот момент захныкал Стеф, привлекая общее внимание к нам. «Все потом, Эвер. Мои жена и ребенок устали после перехода. Комната готова для проживания», — прервал мужчину Кайран. «Как обычно, милорд. Хозяйские покои в Роклиндкаст всегда ждут вас», — сказал высокий мужчина с заметной проседью в темных волосах и низко поклонился нам. «Пойдём. Здесь и правда слишком прохладно для ребёнка», обратился ко мне герцог, осторожно придерживая за плечи. Мы вышли в коридор, который больше напоминал каменный мешок, сложенный из массивных плит, плотно притёртых друг с другом. В конце помещения была хорошо освещённая достаточно широкая лестница. «Давай я понесу Стефана. Тебе будет неудобно подниматься с малышом по ступеням» произнес лорд, а потом, не дожидаясь моего ответа, ловко забрал у меня сверток. Отдавать сына в руки отца мне не хотелось, но победил здравый смысл. Идти по лестнице в длинном платье с младенцем на руках — это небезопасно. Через несколько минут мы вышли в уютный и, что самое главное, теплый холл. Конечно, помещение было не настолько роскошное, как в предыдущем поместье. Значительно меньше, никакой позолоты или хрустальных люстр. Но очень даже симпатичное и какое-то домашнее, что ли. Под ногами тихо поскрипывали половицы из полированного дерева. На одной из стен висели красочные гобелены с изображением летящих в небе драконов. На высоких окнах светлые занавески. В камине горел настоящий огонь, а запахи морёной древесины и лимона лишь дополняли приятное впечатление. Лестница, ведущая на верхние этажи, была каменной, но перила и балясины выполнены из резного дерева. В общем, мне понравилась атмосфера этого замка. Эвор, леди Клаудии нужна будет помощь с ребёнком. Круглосуточно. Кого ты порекомендуешь? Спросил Кайран, когда мы миновали холл и стали подниматься на второй этаж. У Тильды шестеро уже взрослых ребятишек. Она аккуратная и очень ответственная, но уже не юна. Или Эрика, если госпожа предпочитает прислугу помоложе. У нее особого опыта заботы о детях нет, но девушка очень исполнительная и внимательная. Отозвался Дворецкий. «Наверное». «Что скажешь, Клаудия?» «Все-таки решил поинтересоваться моим мнением герцог». «Пусть будет Тильда, а Эрика может ее подменять, когда понадобится», — ответила я. «Ты все слышал, Эвер. Пусть Тильда займет комнату для личной прислуги сегодня же. И принесите нам ужин». Клаудия днем практически ничего не ела. «А ей нельзя пропускать приемы пищи, чтобы не пропало молоко». «Можешь не провожать нас». «Выполняй», — сказал лорд, удивив меня своей осведомленностью о моем питании. «Конечно, господин. Сейчас все будет сделано». С большим энтузиазмом отозвался слуга.